Глава 5. Кива провела Джарина в глубь холодного каменного здания, наморщившись от едкого запаха, который пропитал всё от стен до полов. На маленьком рабочем столе в дальнем конце квадратной комнаты курились благовония, но они не перебивали запах смерти тошнотворную вонь испорченного мяса и прокисшего молока. В середине комнаты виднелся водосток, а окружавшие его камни были покрыты красно-коричневыми пятнами. Узников Залиндова редко бальзамировали. Такой чести обычно удостаивались только выходцы из состоятельных семей, родственникам которых позволялось забрать тела после смерти. Въевшийся запах тимьяна, розмарина и лаванды щекотал киви-ноздри, но, судя по тому, что среди них не чувствовалось запаха вина, тут давно уже никого не бальзамировали. Вокруг водостока, на равном расстоянии друг от друга, расположились каменные плиты. Но, несмотря на то, что трупов на них сейчас не было, смрад стоял такой, будто комнату под завязку забили телами. Служивший в морге заключенный, Мот, давно его не чувствовал. А вот надзиратели не выносили царившие здесь вони, и редко задерживались на дежурстве надолго. «Вечерочка Кива», — поздоровался из-за стола Мот, сгорбленный мужчина с редкими седыми волосами. «Помочь тебе чем?» Кива услышала, как рядом с ней Джарен прошептал ее имя и мысленно вздохнула. «Надо забрать двоих из лазарета», — ответила Кива старику. В залендове Мот сидел относительно недолго, всего 18 месяцев. Для каторжных работ он был уже слишком стар, поэтому его сперва распределили в лазарет. Однако смерть его зачаровывала настолько, что он и там больше мешал, чем помогал. Не единожды пациенты с простейшими недугами умирали в его смену. Дошло до того, что Кива в первый и единственный раз попросила смотрителя перевести заключенного куда-нибудь еще». Это оказалось только к лучшему. До приезда в Залиндов Мот работал аптекарем, и, перейдя из лазарета в морг, за считанные месяцы стал его заведующим. Он даже благодарил Киву за то, что она вмешалась. Говорил, что в морге снова чувствует себя как дома. Кива до сих пор не знала, как ей ужиться с мыслью, что этого заботливого старичка посадили в тюрьму, как она позже выяснила, потому что он намеренно ставил пациентам неверные диагнозы и испытывал на них новые лекарства, и многие из его подопытных от этого погибли. Впрочем, неважно, чем он занимался за стенами тюрьмы. Здесь у каждого были свои обязанности, и по очевидным причинам лазарету приходилось тесно сотрудничать с Моргом. «Двоих, Гриш?» — Мод зашуршал бумагами. «Что, лютует еще тоннельная лихорадка?» Кива покачала головой. «Новые заключенные не пережили дорогу». Мод посмотрел мутными глазами на Джарана. На Аре осталось дежурить в дверях, и Кива ей позавидовала. Воздух там был явно посвежее. «А ты, парень, выходит новенький?» Мод, захрустев суставами, встал. Джарен взглянул на Киву, словно спрашивая, можно ли ему говорить. Похоже, он начинал понимать серьезность ситуации. Правда, на Киву ему явно полагаться не стоило. Однако она все равно быстро кивнула, и Джарен коротко ответил Моту. «Да, сэр». «Ха!» Мотова сиял, и в свете висевших на стенах люминиевых фонарей Кива с Джареном увидели его почерневшие зубы. «Слыхала, Кива!» «Сэр, вот оно значится, уважение!» Он подмигнул Киве. «А он мне по душе!» «Мот, ты к лекарю-то поближе держись, парень!» Перебил Мот Киву. «Уж она-то о тебе позаботится, точно тебе говорю!» Кива поджала губы в тонкую линию. Она не личная лекарь Джарена. Она тюремный лекарь, лекарь всех заключённых. «Заберёшь их до конца сегодняшней смены, Мот?» Наконец процедила Кива. Мот пренебрежительно махнул рукой. «Конечно, конечно. Только кремации им придётся подождать. Грендель уже всех на сегодня загрузила». Киве было неважно, когда двух мужчин кремируют, лишь бы они не у неё в лазарете разлагались. «Ладно. Тип сейчас занят карантинными пациентами». Но если тебе вдруг понадобится помощь, можешь его позвать. Мот прищурился. Тип? Кива запоздала вспомнила, почему в морг пришла она, а не ее помощник. Она все еще не знала, что произошло, поэтому аккуратно ответила. Но и мешать он тебе тоже не будет. Ты знаешь, что учудил этот сорванец? Взгляд Кивы метнулся к Нааре. Но надзирательница стояла к ним спиной, глядя наружу. Слушает она или нет, сказать было сложно. «Может, не стоит?» «Да меня из-за него сердечный приступ чуть не хватил!» Сердито нахмурился Мот. «Сама знаешь, глаза у меня уже не те. Ну вот как мне было увидеть, что он спрятался под одним из покойников?» Старик насупился еще сильнее. «Я только подойди! а Этот мальчишка как вскочит вместе с трупом, как замашет его руками, как заорет на меня! Я решил было, будто мертвые встать да отомстить удумали!» Кива услышала, как Джарн закашлялся, но не рискнула взглянуть в его сторону, поскольку и сама едва сдерживала рвущийся наружу смех. «Я с ним поговорю», — со всей серьезностью пообещала Кива, когда достаточно успокоилась. Больше такого не повторится. «Уж будь добра!» — проворчал Мот. «Еще одного такого сюрприза мое сердце не выдержит!» и запоздало добавил. «Да и к мертвым хоть толико уважения надо иметь!» Что правда, то правда. И Кива действительно собиралась поговорить на эту тему с Типом. Не только ради Мота, но и ради самого мальчика. Если бы его поймали, если бы он попался надзирателем, из морга бы уже не вышел. Киву охватил холод, но она отбросила эти мысли в сторону и еще раз пообещала Моту, что серьезно поговорить с Типом. В ответ Мот пообещал тут же забрать покойников. Получив, что хотела, Кива вместе с Джарном направилась к выходу. На улице они оба глубоко вдохнули свежий воздух. А он с характером», — отметил Джаран. Кива промолчала и быстро взглянула на Наари. Но по лицу надзирательницы нельзя было угадать, слышала она о проделке типа или нет. Если слышала, Киве оставалось только надеяться, что она не станет на него доносить. Смотритель уже прощал кое-какие глупости типа. Но тогда у Кивы было что обменять на его безопасность, Однако в последнее время тюремные слухи до нее почти не доходили, а значит, у Кивы не осталось козырей, только неприятное чувство где-то в желудке. Оглядевшись, Кива отбросила грызущее ее беспокойство и поразмыслила, куда им направиться теперь. Она попыталась даже вспомнить собственный первый день. Что она видела, что слышала, какие запахи чувствовала. Но всё это стёрлось из памяти. Остались только эмоции. Страх, горе, беспомощность. Эта мощная смесь заглушала всё остальное. А вот Джаран, похоже, ничего подобного не испытывал. Пожалуй, он выглядел настороженным. Определённо неуверенным. И тем не менее, он смотрел на неё с любопытством и терпеливо ждал, Что еще она скажет или сделает? Кива решила с чего начать. Чтобы ты не слышал о Залендове до этого, забудь. Она повернула налево всеми силами, стараясь не обращать внимания на хруст под ногами Нааре, продолжавшей идти за ними следом. Я слышал, что это тюрьма смерти. Принялся перечислять Жарин, что мало кто выбирается отсюда живым. что тут сплошные убийцы и мятежники. Кива еле удержалась, чтобы не кинуть взгляд на Наари и не сказать ей, что именно поэтому ей нельзя доверять новых заключенных. «Ладно, да, это можешь не забывать», — признала Кива. «Ты убийца?» — полюбопытствовал Джаран. «Или мятежница?» Кива дернула уголком рта, одним только видом насмехаясь над ним. Если ты хочешь прожить хотя бы ночь, никогда не спрашивай у других, за что их посадили. Это невежливо. Джаран внимательно вгляделся в Киву, а потом перевел взгляд обратно на гравийную дорожку. Он прижал руку с меткой к животу, тем самым впервые за вечер выдав боль. Хотя Кива сомневалась, что больше всего у него болит рука. Тебе не интересно, что я сделал. тихо спросил он. «Запомни кое-что о Залиндове», — сообщила Кива. «Кем бы ты ни был там», — она указала на известняковые стены, «здесь это не имеет ни малейшего значения, так что нет. Мне не интересно, что ты сделал, потому что это совершенно неважно». Она врала им обоим, но Джарен слишком плохо ее знал и не мог распознать в ее голосе ложь, так что не стал развивать тему. Медленно выдохнув, Кива остановилась перед следующим после морга зданием. Его каменные стены тоже уже почернели, а земля рядом со входом была покрыта пеплом. Из крыши торчали две огромные трубы, и из одной шёл слабый дым. «Два крематория залендова равнодушно объяснила Кива. «Большую часть заключённых здесь сжигают, чтобы болезни не распространялись». Она указала на вторую трубу, которая не дымилась. Вторую печь разжигают только если первая сломается или её будет мало. Например, в случае эпидемий и массовых казней. Джаран удивлённо поднял брови. «И часто такое случается?» «Эпидемии? Иногда». «Нет». Его взгляд был прикован к дыму, лениво поднимающемуся ввысь. «Казни». Кива ответила, не смея взглянуть на Наари. «Каждый день». Джаран повернулся к Киве. На его лице застыла непроницаемая маска. «А массовые?» «Не так часто, но тоже бывают». Кива почти обрадовалась, что Джарен ее об этом спрашивает. «Он должен понимать, что его ждет, если он сделает хоть шаг в сторону». Он смотрелся в ее лицо И Кива не стала отворачиваться. Она надеялась, что он поймет по ее взгляду, насколько она серьезна. Осознает, какая опасность их подстерегает каждый день, каждую секунду. В конце концов Джарен кивнул, слегка поморщившись от боли. Понял. И Кива поверила ему. Она заметила новую складку меж его бровей. Тень на его лице... упавший на плечи груз. Может быть, он все-таки выживет. По крайней мере, пока его тело не сломается под напором уготованной ему работы. «Пойдем, нам еще много всего осмотреть надо». Кива двинулась к центру тюремного двора. Гравий под ногами сменила жухлая трава и грязь. А Кива тем временем размышляла, как лучше всего будет сориентировать Джарена. Залендов построен в форме шестиугольника. Начала она, пока они шли. Шесть толстых стен, по которым ходят патрули, и шесть сторожевых башен в полной боевой готовности по углам. Кива махнула рукой в сторону ближайшей видимой башни, потом указала себе за спину. Судя по тому, в каком состоянии ты прибыл в лазарет, конец поездки ты был без сознания. Когда Джарен кивнул, Кива продолжила. «Тогда ты пропустил самое интересное. Перед железными входными воротами, перед фермами, каменоломней, лесным складом и всем, что находится за этой стеной, лежит еще одна стена с восемью сторожевыми башнями. Там тоже круглосуточно ходят патрули. С собаками». Она убедилась, что Джаран внимательно слушает, и предупредила. «Даже не пытайся сбежать». Ещё ни одному заключённому не удалось выбраться за обе стены живым. Джарен не ответил. Похоже, он наконец-то начал понимать, где оказался. Лицо, которому, казалось, только вернулся цвет, снова побледнело. Хотя, возможно, на Джарена просто вновь накатила боль. Кива не представляла, сколько ещё продержится её лекарство. Скорее всего, долго Джарен не простоит. «Внутри тюрьмы есть и еще четыре башни», — рассказывала Кива, пока они подходили к пугающему каменному зданию, похожему на возносящийся к небу прямоугольник с открытой платформой сверху. На платформе виднелось двое надзирателей, но Кива знала, что внутри их еще больше. С этих десяти башен, включая шесть по периметру стен, весь внутренний двор видно как на ладони. За нами всегда кто-то следит, Не забывай об этом. И снова Джарен не ответил. Кива продолжала вести его дальше, пока они не подошли к центру двора настолько близко, насколько возможно. Лазарет, морг и крематорий находятся у северо-западной стены. Кива указала в сторону, откуда они пришли. Если идти вдоль неё, придёшь к мастерским. Там найдёшь всё, от швей до управляющего отдела. Если пойти в другую сторону, направо от лазарета, упрёшься в псарне, центральная казарма, где ночуют большинство надзирателей, и приёмный блок перед входом. Там принимают новых заключённых. Джарен, прищурившись, вгляделся в сумерки. Боль нарастала, и ему было сложно сосредоточиться. «И там же можно встретиться с нашими посетителями?» Его вопрос застал Киву врасплох. «К заключённым не пускают посетителей?» «Как? Вообще?» Резко обернулся к ней Джаран. Он слегка покачнулся, и Кива чуть не протянула руку, чтобы схватить его. «То есть ты так и не сказала, как давно ты тут?» Кива пожала плечами и отвернулась. Её реакция говорила сама за себя. «Мне жаль, Кива». Эти три слова, сказанные тихим, нежным голосом, чуть ее не уничтожили. Три добрых слова от незнакомца, а у нее уже слезы на глаза наворачиваются. Неужто она так не пала? Мы в порядке. Береги себя, мы придем. Нельзя давать слабину перед Джареном, и уж точно не перед Нари. Она должна оставаться сильной ради семьи. Сквозь тяжесть в груди Кива выпрямила спину и твердо ответила. «Нечего меня жалеть. Я лекарь, и если понадобится, помогу тебе и другим заключенным. Но я, как и все, оказалась здесь не просто так. Мы все тут убийцы и мятежники. Ты же сам так сказал». Джаран некоторое время молчал, а потом медленно выговорил. «Значит, никаких посетителей». Кива сухо кивнула. «Невелика потеря. Я бы всё равно не хотел, чтобы ко мне родственники приезжали». Джарен коротко усмехнулся. «Да и они вряд ли горят желанием меня увидеть». В Киве вспыхнула искра любопытства. Похоже, Джарен не очень-то ладил с семьёй, и Киве подумалось, что, возможно, именно это и привело его сюда». Но потом она заметила, что Джарен до сих пор внимательно за ней наблюдает. И поняла, что он её отвлекает, даёт время взять себя в руки, распахивает дверь к разговору, которую она могла либо оставить открытой, либо захлопнуть. Но почему он это делал? Вот поэтому Кива и не любила вводить новых заключённых в курс дела. Ей приходилось с ними разговаривать — проводить с ними время, узнавать их. Она бы с гораздо большим удовольствием сидела в лазарете в полном одиночестве и пересекалась с людьми, только когда у них что-то болит. А вот это всё... Ей это было не по душе. Закрыв предложенную дверь, Кива незамедлительно вернулась к своим обязанностям. «Я сегодня не успею тебе всё показать, да и ты наверняка большую часть забудешь». — проговорила Кива. С одной стороны, ей хотелось избавиться от Джарна поскорее, а с другой — не хотелось тащить его на себе до корпуса, потому что он до сих пор пошатывался. — А ещё многое зависит от того, какая работа тебе достанется. Распределят тебя только завтра. Пройдя несколько шагов, Кива остановилась перед купольным зданием из камней разной формы и шлёпнула ладонью по его стене. «В нерабочие часы заключённые могут ходить где угодно, так что если вдруг потеряешься, ищи четыре внутренние башни. Иди к центру между ними и окажешься здесь, прямо в сердце Залендова. Отсюда уже сможешь сориентироваться, куда идти дальше». «А это что?» Джаран осматривал здание странной формы. «Вход в тоннеле», — ответила Кива. «Я о них слышал». Джарен поднял незабинтованную руку ко лбу, словно пытался облегчить боль. «По-моему, это глупо. Они же будто так и предлагают сбежать». Кива фыркнула, и Джарен удивлённо к ней повернулся. Она тут же напустила серьёзный вид. «Там внизу настоящий лабиринт, целые километры тоннелей. Даже если и найдётся глупец, который рискнёт через них сбежать, наружу он уже вряд ли выберется». — К тому же, — добавила Кива, — большая часть тоннелей хотя бы частично, но затоплена. — Главный Залиндовский водоём, — вспомнил Джаран. — В этой тюрьме больше трёх тысяч заключённых, — отметила Кива. — Без воды мы умрём. Она дёрнула головой в сторону полукруглого здания. — Снаружи, конечно, не впечатляет, но это только вход. Всё самое важное происходит под землёй. Там копают тоннели, и оттуда же из подземного водоема качают воду. Кива не стала упоминать, что работа в тоннелях и на насосной станции — самая тяжелая в Залиндове. На третьем месте после них шла каменоломня, а затем лесной склад и фермы. «Так, забудь пока о тоннелях и послушай меня, а не то потеряешься», — заявила Кива, заметив, что глаза Джарена постепенно мутнеют, Она повернулась и вытянула руку. «Лазарет там». Развернулась против часовой стрелки и указала в другую сторону. Казармы, приёмный блок, главное — ворота. Ещё один разворот. Фабрика по сбору и сортировке зерновых и других культур, а за ней склад люминия. Ещё разворот. «Кухня и столовая», — подумав, она добавила. «График питания тебе выдадут завтра вместе с распределением». Обеда не пропускай. Пайки у нас скудные, тем более зимой. А тебе понадобятся силы». Кива дождалась, пока Джарен ответит ей согласным бормотанием и повернулась снова. «Корпуса находятся за столовой. Туда мы сейчас с тобой и пойдем. Всего корпусов десять, примерно по триста человек в каждом». Джарен удивленно раскрыл глаза. «По триста? И все спят в одном здании?» «Ты просто пока уборные не видел. Тебя ждёт море удовольствия». При виде ужаса, застывшего на лице Джарена, Киви даже стало его жалко. «Ты привыкнешь. В каждом корпусе по четыре этажа, так что на этаж приходится всего человек сто. Да и к тому же, через день или два ты уже будешь так уставать, что тебе будет плевать». Джарен скривился. «Это ты так меня успокаиваешь?» На этот раз Кива всё-таки взглянула на Наари. Неужели она до сих пор не поняла, почему Киве нельзя вверять новых заключённых? Но надзирательница откровенно веселилась и даже не пыталась это скрыть. Кива повернулась обратно к Джарану и, как могла, постаралась ободрить его. «Что бы я тебе ни рассказала, ты всё равно не будешь готов к тому, что тебя ждёт. Извини, но ты в Залиндове. Эта тюрьма...» «Доведет тебя до предела и выжмет все, что останется после. Но выжить возможно. И я живое тому доказательство». Джарен, глядя Киви прямо в глаза, спросил. «Поделишься секретом? Как ты выживаешь?» Она поразмыслила, прежде чем ответить. «Мне есть ради чего жить, ради чего бороться. Подобное привязывает к этому миру». Каждое утро заставляет снова вставать, разжигает желание жить. И иногда только это желание и имеет значение. Потому что если сдашься тут, — Кива указала на своё сердце, — то считай, ты уже мёртв. Он склонил голову на бок. «И что это? Ради чего ты живёшь?» Кива подняла бровь. «А это тебя уже не касается». Она снова двинулась вперёд. «Давай, отведу тебя до корпуса. Поспишь несколько часов, сразу себя лучше почувствуешь». «Прости, но что-то я сомневаюсь», — сухо ответил Джаран. Кива прекрасно знала, что его избитое и израненное тело за ночь только сильнее задеревенеет, и с утра Джаран будет чувствовать себя ужасно. Тем не менее, хороший отдых точно пойдёт ему на пользу. «Иди за мной», — только и сказала она. Джаран и Наари некоторое время молча следовали за ней. Грязь под тремя парами ног снова сменилась хрустким гравием, температура падала, с губ срывались облачка пара. В горах вокруг Залиндова снег лежал везде, но до самой тюрьмы доходил редко. И все же холод стоял безжалостный, и землю часто сковывал лед. Хуже всего бывало после солнцестояния, которое должно было наступить через неделю. Кива уже морально готовилась к тому, сколько её ждёт пациентов, страдающих от перемены погоды. Они почти дошли до корпусов, когда Джарен указал на северо-восточную стену. «Ты не рассказала, что находится в той стороне?» Нааре громко откашлялась, и Кива затихла, гадая, должна ли она отвечать Джарену. Но надзирательница молчала, так что Кива всё-таки призналась. «Там бездна». «Бездна?» «Штрафной изолятор Залиндова». В голосе Джареда явственно слышалось недоверие. «То есть сперва с нас три шкуры дерут, а потом ещё и наказывают?» Он не знал и половины. О Киве очень не хотелось ему всё это рассказывать. Но его следовало предупредить. И поэтому она дотронулась до рукава Джарена, останавливая его, прищурилась от тусклого света и посмотрела ему в глаза. Не считая алюминиевых фонарей на сторожевых башнях, которые надзиратели могли направлять куда угодно, с приходом ночи Зелиндов погружался в полную темноту. А пока они шли от центра тюрьмы, солнце успело почти сесть. Никому не известно, что происходит в бездне. — серьезно заявила Кива. «Но все знают, что там ужасно. Ответственные за изолятор надзиратели славятся своей изобретательностью». Она дала Джарно время уложить ее слова в голове. «Многие заключенные оттуда не возвращаются, а если и возвращаются, то уже никогда не становятся прежними. Так что если тебе еще дорога жизнь, постарайся туда не попасть. Понял?» К счастью, Джаран не стал спорить и задавать вопросы. «Понял». Кива взглянула на Наари и со всем уважением, на которое только была способна, уточнила. «В какой корпус его поселили?» седьмой, третий этаж». Кива сжала зубы и повела их к седьмому корпусу. «Ну, конечно, его поселили в ее корпус. Хотя бы этажи разные». Он на этаж выше. Когда они дошли до длинного прямоугольного здания, в котором теперь жили они оба и триста других заключенных, Кива остановилась перед огромными входными дверями. Поднимайся по лестнице слева. Там попроси, чтобы тебе дали койку на третьем этаже. Объяснила она Джарану. Душевые и уборные в дальнем конце коридора на первом этаже. Воду не греют, так что мойся быстро. и не намочай одежду, а то простудишься. Она заставила себя взглянуть ему в глаза и добавила. «И спальня, и душевые — общие для мужчин и женщин, так что существует негласное правило уважать других. Надзиратели за этим не следят, но тут и так сложновато жить. Вечно приходится переживать, как бы на тебя ни напали. Поэтому заключенные стараются присматривать друг за другом». Брови Джарана сошлись на переносице. «Звучит не очень надёжно». «Так и есть», — согласилась Кива. «Но заключённых обычно можно не опасаться. Как я уже говорила, они и без того слишком устают». «А надзиратели?» — спросил внимательный Джаран. Кива отвернулась. Её рука отозвалась болью на воспоминания. «Они устают меньше». когда Кива снова повернулась к Джарину, челюсти у него были крепко стиснуты. Они когда никогда-нибудь тебя...» «Еще один вопрос, который лучше никогда не задавать», — решительно перебила его Кива. Она ни на секунду не забывала, что буквально в нескольких шагах от них застыла тихая на Аре. Джарен, похоже, сначала собирался заспорить — но потом поднял здоровую руку, взъерошил волосы и вместо этого спросил. «Что ещё мне стоит знать?» Кива посмотрела ему прямо в глаза. «Много всего, но запомни только одно. В Залиндове можно полагаться только на себя». И с этими словами Кива развернулась на пятках и направилась обратно в лазарет. «С наставничеством покончено».